Я обвела студентов взглядом, пытаясь увидеть хоть кого-нибудь со зверушкой. Мое любопытство было удовлетворено. За дальними столами сидели девушки в ярких нарядах, причем почти одинаковых. Рядом с ними стояли метелки, а на плечах или на голове выседали питомцы. У каждой разной. Птицы, звери, земноводные. «Кого там только не было!» Я засмотрелась и сразу же сообразила. «Это как раз то, о чем я и спрашивала». «Это ведьмы», — пояснил Трей, заметив мой взгляд. «Многие из них пришли с фамильярами, кому-то повезло уже на первом курсе». В день призыва счастливицы обзавелись своими питомцами, но у них не советую спрашивать. Ведьмы-пакостницы еще те, высших терпеть не могут. Стараются насолить. Сами они на категории не разделяются, у них такого нет, а вот сила у них делится на категории и ступени. Высшая у верховных ведьм. Они к этому статусу идут годами, накапливают силу, потому эти особы, И не любят таких, как мы. Ведь наша сила не требует накопления. Я слушала и поражалась. Парень описал девчонок, как каких-то монстров. А по виду веселые хохотушки, лица добродушные. Разве могут такие причинить зло? Вот правду говорят. Чужая душа — потемки. Наверняка и здесь также. А метелки им зачем? Они еще и уборщицами подрабатывают. Недоуменно поинтересовалась, разглядывая разукрашенные атрибуты. На древке и на веточках бантики, мелкие бусины, еще куча всяких побрякушек. Зачем украшать свои орудия труда? Неужели потом не жалко пачкать в пыли и грязи? Тохрыш прыснул. Лояр и Трей загоготали во весь голос. На нас начали оборачиваться. Я же не понимала причины смеха. Ведь задала вполне невинный вопрос. Иначе как еще можно охарактеризовать то, что ведьмы пришли с метлами? Мне объяснила Шая. Она единственная из присутствующих держала себя в руках. Лайра, ты совсем ничего не знаешь о ведьмах? Я мотнула головой. Они на них летают. На метелках? Но как? Это же неудобно. Не поверила я. Присмотрелась. Ни седла, ни еще какого-нибудь приспособления на древке. Они себе занозу ни разу не загоняли? Еще один взрыв хохота. Наверняка друзья в красках представили эту картину. Покачали головой и синеволосый задумчиво протянул, когда отсмеялся. «Надо будет при случае поинтересоваться. Смотри, на весь скопом проклятий, не отмоешься», — отсоветовал тролль. Твое любопытство выйдет тебе боком. Ты прав. Лучше остаться в невидении, — вздохнул юноша. Я же наблюдала за ними и ощущала, насколько мне сейчас комфортно. Поверь, им очень удобно. Тут главное приспособиться, — мечтательно выдал Тохраш, вспомнив о моем вопросе. — Ты сейчас так это сказал, словно сам летал. — хмыкнула я и недоверчиво глянула на товарища, отчего он вдруг смутился. — Что? Правда летал? И как оно? — Потрясающе! — с восторгом отозвался парень. — Необычные ощущения. — Что ж, поверю тебе на слово, — скептически произнесла я, отодвигая пустые тарелки. Честно говоря, даже предположить не могла, что могло подвигнуть парня залезть на метелку. «Все, пора на занятия. Зайдешь за нами перед обедом?» Спросила Трея, и он довольно кивнул. Так как Шая намного лучше ориентировалась в коридорах академии, то она и вела нас к нужной аудитории. Сегодня это была другая, не та, в которой мы находились вчера. Стоило войти, как все тут же замолчали. Но если подсознательно я ожидала недобрых реплик, то была приятно поражена, когда их не только не последовало, но и несколько студентов обратились ко мне. «Лайра. Вчера страшно не было, когда Василиска очки снимала?» «Если бы знала, кто она и что собой представляет, наверное, испугалась бы. А так я едва заметно улыбнулась и развела руками. Народ засмеялся. Я же вела себя, как всегда» прекрасно понимая, что не просто так меня вдруг заметили. «А кто тебе щиты такие ставил?» — спросил еще один юноша с острыми ушами. «Я таких и не слышал даже. Когда занималась с наставником, сама себе ставила, но всего лишь трехуровневые. Сомневаюсь, что они смогли уберечь от взгляда Василиска, так что, скорее всего, это особенность новой, открывшейся недавно силы. Ответила я, попутно продвигаясь вместе с напарницей к единственному свободному месту на первой партии. «Лайра, иди к нам! Негоже, гоже высшие аристократки якшаться с низшими!» Донеслось до меня. «Снова здравствуйте!» Неужели одного раза им было мало? Эх! А я-то, наивная, понадеялась, что хоть что-то изменится. Зря. Моя улыбка резко сменилась надменностью. Несколько студентов вздрогнули, так как ненароком выплеснулась и сила. Контролировать ее я еще не научилась. Но понимала, на многих она давит. Я вспомнила деда и его силу. Даже его внуки, мои гости, с трудом дышали. А ведь наверняка он не старался подавить, это вышло непроизвольно. Вот и у меня сейчас получилось так же. Я, кажется, уже говорила вчера. Свои решения я не привыкла менять. Шая, мой друг. Мне не важно, высшая она или низшая. Самое главное в другом – цена дружбы. Вряд ли на кого-то из вас я смогу положиться в трудную минуту. И это не оскорбление, а констатация факта. Ведь вы все ищете для себя выгоду. С кем дружить, с кем общаться. А хоть раз в жизни вы пробовали поступить так, как хотелось бы именно вам. Уверена. Ни разу. И я знаю, о чем говорю. «Еще недавно я и сама была рабыней условностей, зато сейчас я от них свободна. И меня это несказанно радует, поэтому тема нашей США и дружбы закрыта. И еще одно. Я никому из вас не позволю ее обидеть». Последняя произнесла с нотками угрозы в голосе. Сама не заметила, как вокруг меня заклубилась сила. Тех, кто находился ближе, просто придавила к партам. Хотя специально я ничего не стремилась сделать, всего лишь разозлилась. Поэтому постаралась быстро успокоиться. Народ был впечатлен, так же, как и сама шая, которую моя сила просто обошла стороной, не причинив вреда. Значит, приняла в близкий круг. Я еще не знала, как смогу противостоять толпе высших. Но твердо была намерена отстаивать девушку, Которой из-за ее силы не повезло оказаться среди агрессивно настроенных студентов. К счастью, меня услышали. Народ примолк. Думаю, нашей Лайре можно простить некоторые нестандартные желания. с Слинцой отозвался Авриард. В конце концов, многие заводят себе зверушек, а она решила взять под крылышко нишу. От такого сравнения меня покоробило. Я гневно посмотрела на довольного парня. Тот в очередной раз подмигнул, усмехнувшись. В глубине его глаз плескалось нечто непонятное мне. Но в голове вдруг возникла мысль, явно мне не принадлежащая. Если так можно защитить эту девку, то пусть лучше считают ее зверушкой, чем через нее попытаются воздействовать на Лайру. С огромным трудом сохранила бесстрастное выражение лица, но сильно удивилась, осознав, что поймала мысль чернявого: Это что получается? Он сделал доброе дело, хоть и в своей хамской манере, но благодарность от меня он точно.